Если бы мне пришлось еще раз посетить жилище христиан, ноги мои не могли возвратиться вспять, когда веренные мне нежные души томились в плену и печаль. Трудно было понять замысловатый язык Давида, но искреннее, полная твердость выражения его глаз и румянец, вспыхнувший на его честном лице,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 Гаммут взял камертон, выразив свое удовольствие настолько, насколько позволяли, по его мнению, выполняемые им важные обязанности. Испробовав несколько раз его достоинства и сравнив со своим голосом, он убедился, что камертон не испортился, и выказал серьезное намерение спеть несколько строф из маленького томика, о котором мы так часто упоминали.